Глава 4. Наша семья распалась. И это факт. Я шагаю по улице в направлении квартиры Мими, и в моей голове проносятся быстрые, яростные и грустные мысли. Бинс её миротворческой программы может говорить что угодно, но вы только на нас посмотрите. Когда-то мы были самой сплочённой семьёй. Вместе обедали, выезжали на пикники, ходили в кино. Теперь мы больше не собираемся. Я несколько недель не видела папу. газ ушёл в свободное плавание, даже бин притихла. А теперь вот это. Я с тягостным чувством мысленно обращаюсь к тому моменту, когда начался наш разрыв с папой, потому что это была не моя вина, действительно не моя. На следующий день после исхода из Зелёных дубов я позвонила ему, но не дозвонилась и оставила сообщение. Я предложила пообедать или что-то вроде того и принялась ждать. Прошёл день, 2 дня, 3 Я всё планировала, что скажу ему, когда мы будем это обсуждать. Я даже набросала свой образный сценарий. Я извинюсь за эмоциональную реакцию, за то, что наорала на Кристо, но затем объясню, что посежившей кухни мы с сестрой и братом не разглядели, зато увидели, что наше детство было стёрто. Я объясню, что рядом с Кристо я постоянно ощущаю дискомфорт, что всё это сложнее, чем ему может представляться. Но мы так ничего и не обсудили. На четвертый день папа прислал е-мейл, и я с бешено колотящимся сердцем открыла его. Такого обескураживающего послания мне получать не доводилось. Папа сообщал, что моя корреспонденция до сих пор приходит в зеленые дубы, и, наверное, ее следует переадресовать. Корреспонденция, корреспонденция, ни слова о том вечере, ни слова о Кристе, ни слова о том, что имеет значение. Моя обида взмыла до небывалых высот. Некоторое время я подумывала не реагировать вообще, но потом решила ответить кратко и достойно. "Сожалею, что моя корреспонденция причиняет беспокойство. Приношу свои извинения. Я немедленно её переадресую". И с тех пор мы общаемся в таком духе. Кратко, по сути, официально. В следующем письме папа известил меня о кончине какого-то дальнего родственника. о котором я никогда не слышала. Я выразила свои соболезнования, как будто обращалась к королевской семье. Неделю спустя он уведомил меня о том, что отправляет старые школьные рефераты, обнаруженные при уборке, а я на это ответила, что беспокоиться не стоит. И это всё наше общение за 2 месяца. Ощущение такое, что вместе с одеждой и искусственным загаром изменился он сам. Всё то, что интересовало его прежде, перестало иметь значение. А я до боли скучаю по своему старому папе, скучаю по его советам, когда в квартире что-то случается, по шуточному обмену новостями в мессенджере, по тем временам, когда я отправляла ему из ресторана снимок винной карты и спрашивала, что нам заказать, а он в ответ шутил: второе в рейтинге дешевизны, конечно, а потом давал настоящую подсказку. Газетные статьи и телешоу об чужденных отношениях в семье всегда были для меня дикостью. Я задавалась вопросом, как такое вообще возможно, а теперь это происходит со мной. И когда я задумываюсь об этом, я ощущаю какой-то головокружительный ужас. Я не могу заставить себя рассказать Бин о том, насколько всё плохо. Это просто слишком ужасно. К тому же, она такая чувствительная, что испытает стресс и, вероятно, решит, что это каким-то образом её вина. На самом деле, есть только один человек, который, как я считаю, мог бы помочь. Это Мими, которая, когда мы росли, терпеливо разрешала все наши слезливые споры, выясняла, кто прав, кто виноват, и разбиралась со жгучими обидами. Если кто-нибудь может выслушать, дать совет и аккуратно провести переговоры, так это она. Но именно её, разумеется, я не могу попросить об этом. Мими я застаю в саду, где она подрезает свой единственный розовый куст. Она недавно вернулась из Франции, и загорела. Вообще в последнее время она много разъезжает, совершает туры выходного дня и арт-путешествия, и целый месяц провела в Южной Африке, где посещала винодельни. Дорогая, я тебя не услышала. Приведя меня, её лицо озаряется. Она подходит и обнимает меня. В моих планах начать со светской беседы, после чего перейти к основной теме. Но затем я понимаю, что так не получится. Так вот, будет вечеринка, говорю я, Да, я слышала о вечеринке. Нейтральным тоном отвечает Мими, продолжая обрезать куст. Просто чтобы ты знала, я не пойду, говорю я с лёгким вызовом. Может быть, мы с Мими проведём субботний вечер вместе, вдруг думается мне. Может быть, я приглашу её на ужин. Да, мы устроим свою маленькую вечеринку. Не пойдёшь? Она похоже искренне удивлена, и я думаю о том, как бы так объяснить, не вдаваясь в детали. Не хочется. И вообще не бери в голову, быстро добавляю я. Как у тебя дела? Я наконец-то добралась до светской беседы, с которой планировала начать. Ты очень хорошо выглядишь, и сад выглядит мило. Спасибо, моя дорогая. Потихоньку до всего доберёмся. Вот, думаю, посадить сливу. Рассыпчатый сливовник. Именно. Мы с Мими всегда вместе готовили рассыпчатый сливовник. Это была наша фишка. Мы собирали сливы, уворачиваясь от ос. А потом резали их споря о том, сколько мускатного ореха нужно натереть. А затем к нам забредал Гас. Его глаза загорались, и он спрашивал: "Это что, у нас пирожок намечается?" Мими обрезает ещё несколько веток, а затем, словно угадывая ход моих мыслей, спрашивает: "Ты в последнее время говорила с Гасом?" Он кажется очень озабоченным. Мы 100 лет не общались, отвечаю я, испытывая облегчение от того, что можно поговорить о ком-то другом. В сообщениях он вечно ерунду пишет, а когда мы в последний раз разговаривали, он выглядел очень взволнованным. Мими неопределенно хмыкает, а затем легко добавляет, как бы меняя тему: "А Ромили будет на вечеринке? Ха, это ее секретный код. Мими не будет говорить гадости о Ромили, потому что это не ее стиль, но ясно, что она думает так же, как и мы с Бин. Газ в стрессе из-за своей кошмарной подружки." Мы все понимаем, почему газ запал на Ромили. Она очень привлекательная и деятельная, и девочки у неё просто прелесть Молли и Грейси. На первый взгляд кажется, что у неё полный комплект. Только при ближайшем рассмотрении выясняется, что в комплекте фрик, одержимый манией контроля и успеваемостью дочерей, и беззастенчиво использующий гаса в качестве извозчика, шеф-повара, репетитора по математике. Это моё собственное мнение. По-моему, Гас уже сообразил, что к чему. Он понимает, что Ромиле ему не подходит, понимает, что не счастлив, просто ещё не дошёл до того, чтобы что-нибудь предпринять. У меня такое ощущение, что бросить Ромиле, вероятно, значится в списке дел на его письменном столе, но он поставил на него чашку кофе. Я об этом не слышала, говорю я. Но я уверена, что она там будет. Хм. А что бин? мягко добавляет Мими. У неё есть кто-нибудь. Моё сердце сразу скукоживается, потому что если личную жизнь Гаса можно назвать неоптимальной, то у Бин. Мне до сих пор больно при воспоминании об этом, хотя прошёл уже год. История самая грустная и простая. Хэл, которого мы все любили, попросил Бин стать его женой. Он сделал предложение по всей форме в парке, и мы все были так взволнованы. Бин была так счастлива. Но 3 дня спустя Он передумал и покончил со всем разом, не только с помолвкой, но и с отношениями вообще. Они собирались выбирать кольцо. На самом деле Бин направлялась в ювелирный магазин, где они должны были встретиться. О, господи, это было ужасно, ужасно! У меня была самая счастливая сестра в мире, а потом самая разнесчастная, милая, добрая, тётушка, щедрая Бин. Это просто неправильно. Это не должно было случиться с ней. И да, я понимаю, что Хэл не виноват. Он совершенно честно сказал Бин о том, что увлёкся, а потом понял, что просто не готов, и так отчаянно раскаивался в том, что облажался. Он был вынужден сделать то, что сделал. Но Боже, любовь это такое дерьмо, это дерьмо. Не думаю, говорю я, глядя на засохший лист. Она об этом не упоминала. Хм, снова в своей тактичной манере говорит Мими. А ты, дорогая, есть на примете кто-нибудь интересный? Нет, говорю я реще, чем собиралась. Никого. Говорят, на вечеринке будут мараны, небрежно роняет Мими, срезая розу. Ага. Ещё реще говорю я. Я тоже слышала. Джо превратился в настоящую знаменитость, да? Её, похоже, забавляет этот факт. Хотя его мама говорит, что его это напрягает. Мы Пеликафин на днях Она сказала: "Он ушёл из соцсетей. Судя по всему, после появления на телевидении его берут штурмом, осаждают. Знаешь, видео выложено в интернете". "Не сомневаюсь", после паузы говорю я. "Ты его видела?" "Нет", говорю я, глядя в небо. "Не думаю. Это само собой враньё". "Но не говорить же мне в самом деле. Разумеется, видела, как и все одинокие особи женского пола. Половина из них предложила себя ему в жёны". А другая отправила экспресс-почтой свои трусики. Мими явно смекает, что я не хочу говорить о Джо. Она защёлкивает секатор и с улыбкой хлопает меня по руке. Пойдём, капеть чай. Зайдя на кухню, я останавливаюсь как вкопанная и с изумлением смотрю на шкаф. В уголке дверцы маленькая картинка, сделанная маркером. Дерево и птичка. Просто и безумно красиво. Ты по-прежнему рисуешь, восклицаю я. Да, улыбается Мими. Немножко. Нравится. Мгновение я не в силах ответить. Да, наконец выдавливаю я. Очень. Вот, начало опять положено. Прищурившись, говорит Мими. Ужинать будешь? Да, спасибо, я перевожу дыхание. И вот что, Мими, давай сходим куда-нибудь в субботу вечером, только мы с тобой. В ресторане или ещё куда-нибудь? А как же вечеринка? спрашивает Мими, включая чайник. И меня охватывает досада. Она что, не слушала? Я не пойду. Я лучше буду с тобой. Мими тихо выдыхает и поворачивается ко мне лицом. Эфи, дорогая, в субботу вечером я занята. У меня, она запинается. У меня свидание. Несколько жутких секунд у меня внутри все переворачивается. Свидание у мамы. Свидание. Понятно, говорю я сдавленным голосом. Это ну ты знаешь. Здорово. Голова вдруг разом наполняется всякими непрошенными образами. Мими в ресторане чокается шампанским со сладким лисоподобным типом в галстуке, который жаждет приятно во время привождения и более. Фу, нет. Стоп. Это выше моих сил. И я считаю, что тебе стоит пойти на вечеринку. Бежалосно продолжает Мими и нежно дотрагивается до моего плеча. Дорогая, ты что-то не договариваешь? Я замолкаю, пытаясь придумать, что ответить. Просто всё сложно, наконец говорю я. Ну, ты понимаешь, с Кристи и с папой и со всем. При имени Кристи Мими чуть-чуть передёргивает Она никогда не говорит о Кристи. Но когда она в первый раз увидела её фотографию, я заметила, что лицо у неё слегка опрокинутое. Ну, конечно, сложно, в итоге говорит она. Но ты любишь зелёные дубы. Это твой шанс попрощаться с домом. И там непременно есть вещи, которые ты хотела бы забрать. А вот и нет, почти торжествующе говорю я. Из своей комнаты я всё вывезла. Или ты забыла? Пожалуй, мне давным-давно следовало бы всё вывезти. Но мы с Бин и Гас, если уж на то пошло, никогда строго говоря не выезжали. До развода мы всегда приезжали на выходные, так что был смысл держать кое-какие вещи в зелёных дубах. Бин даже на какое-то время въехала обратно, когда в её коттедже был ремонт. У неё по-прежнему в зелёных дубах куча барахла, и кажется, что она всё ещё живёт там. Но это не мой случай. Я уже там не живу. Месяц назад я с горяча обратилась в службу перевозки, чтобы они упаковали в коробки всё, кроме мебели, и поставили под замок. А как же мебель, настаивает Мими. И книги. Нет, больше мне ничего не нужно. В любом случае всё это отправится на хранение и может подождать. Чайник закипает, но ни одна из нас не двигается. Я по-прежнему думаю, что тебе стоит пойти на вечеринку, серьёзно говорит Мими. Я в этом убеждена, Эфи. Ну, я уже отказалась, беспечным почти легкомысленным голосом говорю я. Так что поезд ушёл. Ничего не поделаешь. Больше мы не говорим о вечеринке. Мими кормят меня ужином, мы смотрим телевизор и когда обнимаемся напоследок, я действительно в полном порядке. Дома я какое-то время отмокаю в горячей ванне, а потом готовлюсь спать. И вот когда я в последний раз проверяю телефон, начинают приходить сообщения от Бин. Мими говорит, что ты отказалась? Эфиланд, ты понимаешь, что это наш последний шанс увидеть зелёные дубы? Не игнорируй меня. Я знаю, что ты там. Ладно. Хорошо. Ты не хочешь говорить. Но ну, так вот, что я думаю. Я думаю, тебе следует написать Кристи и сказать, что ты всё-таки придёшь на вечеринку. Тебе не нужно с ней разговаривать. Ты можешь игнорировать её весь вечер. Держись возле меня и Гасса. Если хочешь, я сама напишу. Мне не трудно. Может, мне поговорить с папой? Поговори со мной. Я не отвечаю на её сообщения. Вместо этого я отключаю телефон, ложусь в кровать, зарываюсь под одеяло и зажмуриваю глаза. Плевать на то, что говорит Бин или Мими. Моя решимость крепнет с каждой минутой. Мне не нужно идти на претенциозную бессмысленную вечеринку или в последний раз смотреть на зелёные дубы. Там нет абсолютно ничего такого, что я хотела или желала бы или к чему испытывала бы малейший интерес. Ничего. Я уже засыпаю в полудреме, прокручивая в голове свои позиции. Да что я вообще могу забрать из зеленых дубов? Конкретно? Ничего. Мозг лениво обегает комнаты первого этажа, как бы проверяя их: холл, гостиная, столовая, кабинет. Затем второй этаж. лестничная площадка. И тут я резко сажусь, сердце сильно колотится, ладонь прижата к арту. О, боже. Боже мой. Мои матрёшки.